Наконец взяла себя в руки. «О, отец! Мой Том! Нашел другую женщину!» Отец Махар потрепал ее по плечу и вздохнул, ожидая, когда слезы уймутся. «Она работает на пивоварне!» Наконец взяла себя в руки миссис Малоун. Длинные рыжие пряди ее волос намокли от слез. «Это продолжается уже не одну неделю! Он ходит к ней по вторникам и четвергам! Сначала Том говорил, что идет в паб, но Дейдри Финниган...»